Голова двенадцатая. «Весьма прямолинейно», — тихо рассмеялся Геневард после моего вопроса. обязательства на вас, как таковых, почти не будет. Все же все мы здесь ради того, чтобы получить достойных соперников. Члены нашего клуба раз в месяц обязаны хотя бы раз поучаствовать в дуэли, если только у них нет уважительной причины этого не делать». «И какие же причины считаются уважительными?» поинтересовался я, покушение, смерть близкого человека и тому подобные вещи. Тут все решается индивидуально. Пока вы не получите приставку почетной, иных обязательств у вас не будет, и вы всегда можете отказаться от нее. Но вот что до причин, тут все не так уж просто. Я бы назвал это инвестицией в будущее. Наверное, можно и так сказать. Знакомые слова которые мне недавно сказала Кира. Забавно теперь слышать их же от Рязанского. «Кеневард хочет сказать, что придет время, и мы выпустимся из Академии. И прежде чем это случится, мы должны найти достойных преемников», несколько расширила сказанное Светлана. «Конечно, речь не идет о том, чтобы передать вам личное управление клубом, хотя и такое может быть, если вы докажете, что сможете это потянуть и будете подобного достойны». Честно признаюсь, я себя в роли главы клуба дуэлянтов не вижу и очень вряд ли захочу когда-то занять ваше место. Слишком много мороки для меня. Честно признался я, сразу высказав свое мнение, чтобы меня уже не учитывали в их раскладах. «Понимаю», — кивнула девушка и добавила. «Как минимум, я верю, что вы, будучи одним из львовых, добьетесь за время своей учебы многого. Это уже видно по вашим результатам за эти месяцы». К тому же, ваше присутствие Евгении в клубе закрепит его статусность в глазах других. А вам поможет быстрее избавиться от лживых слухов. Неплохая сделка, не правда ли? А еще это хорошая возможность подружиться и иметь повод для встреч друг с другом после выпуска. Тихонько добавила София. Вот. Чтобы вы понимали, Евгений, мы не торопим вас с ответом. Подал голос Геневард. «Можете несколько дней обдумать предложение, а затем...» «Оно ни к чему. На такие условия я согласен». Прервал я старшекурсника и улыбнулся. И вот таким быстрым решением я невольно заставил его глаза слегка приподняться от удивления. Парень явно не ожидал, что я так быстро соглашусь на их предложение. Надо будет, кстати, потом расспросить, почему он постоянно щурит глаза. Какая-то странная фишка, на мой взгляд». Это было быстро. Довольно улыбнулась Светлана. Тогда добро пожаловать в наш клуб, княжич. Единственное, что забыла упомянуть, члены нашего клуба общаются без формальностей, то есть на «ты», но, разумеется, только в стенах клуба. В том числе мы открыты в озвучивании своего мнения. В том числе, если высказывания члена клуба будут вас задевать, то сначала нужно объяснить это собеседнику, а уже потом, если он не поймет, позвать меня, «Гина или любого другого, кто является почетным членом нашего небольшого клуба. Ну, или что больше приветствуется, вызвать на дуэль обидчика и решить все в рамках боя. С этим, надеюсь, проблем нет?» «С этим проблем точно не будет», — ответил я и обратился к Рязанскому. «Получается, я к тебе могу обращаться по сокращенному имени?» «Верно, Евгений», — улыбнулся старшекурзник. «Хотя, если тебе удобнее называть меня Геневардом...» «Я не против, оба варианта хороши. Просто многим нравится более короткая версия. И я ничего с этим поделать не могу». Развел он руками. «Понял». Кивнул я ему и вновь посмотрел на Светлану. «На всякий уточню, мне же не надо ничего подписывать». «Нет, не надо», — ответила девушка и добавила к своим словам. «Однако, если у тебя есть время, можешь задержаться». «Раз ты вступил в клуб, я бы хотел обсудить предстоящий турнир Академии и узнать твое мнение на этот счет». Разговор внезапно перешел в совсем другое русло. Хотя я уже догадываюсь, зачем она задала этот вопрос. Но все же интересно было узнать, чего же именно хочет эта девушка. «Можем обсудить и эту тему, раз уж на то желание главы моего нового клуба». Улыбнувшись, ответил я. «Отлично». Девушка положила руки на стол и переплела пальцы, посмотрев мне прямо в глаза. Причем во взгляде чувствовался какой-то скрытый вызов. В таком случае мне стоит знать. Ты собираешься участвовать в турнире, чтобы показать себя там? Не вижу в этом никакой нужды. Пожал я плечами. У меня, откровенно говоря, попросту нет мотивации в нем участвовать. Возможно, в будущем я изменю свое мнение, но прямо сейчас участвовать в нем у меня нет никакого желания вот на следующих курсах вполне возможно. Можешь все же объяснить подробнее, почему ты так решил. Я не буду тебя переубеждать, обещаю. Быстро проговорила девушка, чтобы я не понял ее предвзято. Просто даже первокурсники стремятся пройти отборочные и попасть туда, прилагая все усилия для этого. Твои действия со стороны могут выглядеть странными. С учетом того, как ты выступил на боевом факультете, многие подумают, что ты скрываешь силу и это может доставить тебе дополнительных проблем. Правда, я не чувствовал в словах Светланы, что это напускное беспокойство, и с чем связана такая забота о новом члене ее клуба, я пока не понимал. Опять же, ее или ее сестры, которая ведет себя слишком уж тихо, чтобы быть главой места, где каждый желает сражаться с сильным противником, такое чувство, что я о них чего-то не знаю. всё очень просто. Принялся объяснять свою позицию. Занять первые три места среди своего курса достаточно сложно, чтобы получить достойную награду. С пилюлями, свитками или артефактным оружием у меня проблем, как сама понимаешь, нет и не предвидится. Я могу это получить и на аукционе, я же львов. Но на турнире можно привлечь к себе внимание и сразиться с теми, с кем обычно тебе бы не довелось бы никогда пересечься, привел один из плюсов Геневард. С тем же успехом, Кто-то из сражающихся может попытаться случайно сломать мне конечности или отправить надолго на больничную койку. Покачал я головой. К тому же кого-то из судей могут подговорить, и он вовремя не прервет бой, а в случае с секундантами такое более маловероятно. И подобных возможностей во время турнира может быть еще очень много. Я разве что умолчал о том, что на турнире больше шансов раскрыть свой талант, поскольку за нами будут наблюдать очень много людей. Причем никто попало о маге восьмого, девятого или даже десятого кругов. От них утаить мои приемы будет очень непросто. А значит, неизбежно возникнут неудобные вопросы, на которые я бы пока не хотел отвечать. «Прости, Евгений, но почему ты так этого опасаешься?» — поинтересовалась София. «Тем более, как сам ты сказал, ты львов, а значит, в твоем роду могут обеспечить и целителя, который быстро восстановит тебя в случае чего». «Меня уже один раз попытались убить. Нанимателя не поймали. Равнодушно пожал я плечами. Возможно, для парня моего возраста это и выглядело со стороны наигранно. Но когда столько лет находишься на войне, ко многим вещам привыкаешь. И пусть мне было неприятно, что за мной объявили охоту, но мне было это даже обыденно, что ли. Даже сам не думал, что буду к этому так относиться». В таком случае стоит ждать повторного нападения. Вряд ли жаждущие моей смерти отступит после одного провала. Сомнительно все это. Аргумент, — согласился Геневард. Однако, если хочешь узнать мое мнение, лучше тебе все-таки выступить. Если не на турнире, то убийца в любом случае найдет способ до тебя добраться. Как, например, тогда, когда ты оказался в больнице. Я оказался в больнице из-за битого стекла на руках и спине. Чуть улыбнулся я, отметив заодно, что девушки этому не удивились, а значит, Рязанский им про это говорил. Не то, чтобы это было прямо большой тайной, но еще один штришок к пониманию того, что здесь происходит. Хотя в твоих словах тоже есть правда. Однако мнение насчет турнира я не изменил. Будем считать, что мне рановато туда соваться. Может быть, в следующем году или даже через два будет самое время» чтобы замахнуться на первую десятку, а до этого... не знаю». Развел я руками. «Печально слышать подобное», — протянула Светлана. «Выходит, в этом году будет некому прославить нашу репутацию». «Почему это?» — удивился я. «Неужели среди участников клуба нет достойных кандидатов для того, чтобы быть среди победителей? Тем более, разве вы не будете сами участвовать?» «Не сможем» поспешил объяснить Рязанский, чтобы не возникло большого недопонимания. «Возможно, ты не интересовался этим моментом, но если в прошлом году ты вошел в десятку лучших из своего курса, то в следующем году тебе участвовать нельзя, чтобы не породить доминирующего положения. Мы же трое, в том числе и другие яркие таланты нашего клуба, как раз участвовали в прошлом году, и тут как раз вступает это правило. Мы сможем принять участие только если кто-то из лучшей двадцатки по итогу турнира захочет бросить на вызов как фаворитам прошлого года. Тихо добавила София. Такие могут бросить вызов любому из сорока участников, поскольку участники с пятого курса уже выпустились. Только есть ограничения. Тот, кому ты бросаешь вызов, должен либо учиться с тобой на одном курсе, либо быть старшекурсником. Сделано это для того, чтобы не навредить репутации учеников. «Кому хочется видеть, когда сильный бросает вызов слабому?» «К слову, наш клуб в тот год выступил весьма достойно», — с гордостью сказала Светлана. «Я заняла третье место, София четвертая, а Геневард шестое, и все потому, что сразу же сдался. Стоило ему выйти против головы студсовета...» Многозначительно посмотрела она на Геневарда. «Мне показалось, или он в этот момент напрягся?» «Я очень уважаю нашу с вами общую подругу, и поступил бы точно так же, случись мне сразиться с вами». Уверенным голосом ответил Геневард. Однако было в его голосе что-то не то, будто он пытался скрыть настоящую причину, и ему это от чего то не удавалось. «Да-да, я тебе так и верю», — с явно читаемым сарказмом произнесла Светлана и снова обратилась ко мне. «Твоя сестра, кстати, заняла второе место», а первое досталось его высочеству, Максиму Алексеевичу Романову, с которым Геневард тоже отказался сражаться, когда мы попали на вторую часть турнира, чтобы выйти против победителей других курсов. «Но как наследник рода, защищающего императорскую семью, я могу поднять руку на того, в ком течет кровь Романовых и кто, возможно, возглавит управление страной?» — возразил Геневард. «Он же мне потом свой проигрыш мог припомнить». «Только после этого он до сих пор держит на тебя обиду и требует нового поединка, и постоянно жалуется, чтобы я тебя образумила». Недовольно сказала Светлана. «Прикрывать тебя — нелегкое дело, знаешь ли. Третьему принцу стоит повзрослеть и принять ответственность». Скрывая улыбку от Светланы, ответил Генневард. Сразу стало понятно, что он ее так передразнивал. «Это вообще тут при чем? Гин? Ты иногда такой, что слов нет» сказала девушка. «А вы, интересно, общаетесь между собой?» ответил я. По ним сразу было видно, что они старые товарищи, и, возможно, уже не раз выручали друг друга в довольно неоднозначных ситуациях. Правда, скорее всего, после выпуска эта связь не будет такой крепкой, и от этого становится грустно. «Не соскучишься, Евгений», чуть приблизившись ко мне, сказала София. «Ты бы видел, когда к их разговорам присоединяется глава студсовета?» «София, а тебе не говорили, что сплетничать нехорошо?» Неожиданно кровожадным голосом вкратчиво произнес Гин. Тут же вспомнилась сцена с Амелией, где она при Рязанском упомянула Юлию Смирнову и как резко изменилось его настроение по отношению к моей сестре. «Я ведь тоже могу припомнить твои секретики». В этот момент он стал тихо посмеиваться, будто дразнил Софию. «Один из моих уже раскрыли». «Несправедливо!» — возразила девушка и тихо прошептала мне. «Главное, не поднимай эту тему при гине, а то он может обидеться». «У меня хороший слух, если что», — спокойно ответил на это Рязанский. «Я знаю, поэтому и говорю». Неожиданно дерзко ответила тихоня София. «Весело тут с вами, ничего не скажешь». Улыбнулся я, просто наслаждаясь приятной компанией. Дни после этого разговора снова пошли своим чередом, правда, мой сон из них совсем пропал. Оказывается, количество желающих посмотреть, на что способен новичок, было достаточно много. Причем некоторые просили реванша, не веря своему поражению от первокурсника. Конечно, некоторые бои я проигрывал, но ничего такого в этом не было. Сказывалось отсутствие опыта сражения с разными противниками без привычного прикрытия хотелось еще сразиться с Геневардом, и он сам изъявил на то желание, но попросил немного подождать, чтобы бой прошел на более равных условиях. Что именно он имел в виду, я не знал, но Рязанский заинтриговал такой загадочностью, ничего не скажешь. И все же я решил, что буду на каждой неделе хотя бы один день выделять для полноценного отдыха, посвящая себя либо медитациям, либо выходом в город, либо посещению разного рода мероприятий, аристократов. Про свою социальную жизнь из-за тренировок я несколько забыл, и этого ни в коем случае нельзя было допускать. Поэтому я прямо сейчас ехал к Борею Суворову, причем мой выбор был в пользу него, потому что он сообщил мне, что сегодня аукцион посвящен экспериментальным устройствам. Было интересно посмотреть, что это такое, учитывая предыдущую работу с големами. Глядишь, возможно, даже работы таинственного намора там найду для изучения в своей лаборатории. Тема рун все еще продолжала меня интриговать, да и не так просто во всем этом разобраться.